Он не притворял телесно, заставив их меняться веществом. Кадм, основатель Фив, был обращен в змея. Нимфа Аретуза, преследуемая речным богом Алфеем, была превращена Дианою в подземный ручей. У этих превращение шло совместно. Змеёныш хвост как вилку расколол, а раненый стопы содвинул тесно. Он голени и бёдра плотно свёл, и, самый след сращения уничтожа, они сомкнулись в нераздельный ствол. У змея вилка делалась, похоже, на гибнущее там, и здесь мягко, а там коряво становилась кожа. Суставы рук вошли до кулака, подмышки, между тем, как удлинялись коротенькие лапки у зверька. Две задние конечности смотались в тот член, который человек таит, а у бедняги два образовались. Пока мест дымом каждый был повид, и новым цветом начал облекаться, Тут, облысев, там волосом покрыт, один успел упасть, другой подняться, но луч бесчестных глаз был так прям, и в нем их морды начали меняться. Стоявший растянул лицо к вискам, и то, что лишнего туда наплыло, пошло от щек на вещество ушам. А то, что не сползло назад, застыло комком, откуда ноздри отросли, и вздулись губы, сколько надо было. Лежавший рыло вытянул в пыли, а уши, убывая еле зримо, как рожки у улитки, внутрь ушли. Язык, когда-то росший неделимо, и бойкий треснул надвое, а тот двойной стянулся, и не стало дыма. Душа в обличье гадины ползет, и шипом удаляется в лощину, а тот вдогонку, говоря, плюет. Он, повернув к ней новенькую спину, сказал другому. Пусть теперь ничком, как я, Буозо, отползет в долину. Сказал другому, то есть оставшемуся нетронутым хромому путчо. Так, видел я, менялась естеством седьмая свалка. И притом так странно, что я, быть может, пригрешил пером. Седьмая свалка воры — Заполняющий седьмой ров. Хотя уж видеть начали туманно мои глаза, и самый дух блуждал, Те не могли укрыться столь нежданно, чтоб я хромого путча не узнал. Из всех троих он был один не тронут, с тех пор, как подошел к подножью скал. Другой был тот, по ком в Гавилле стонут. Другой, превратившийся из змееныша лютого снова в человека, оказался Франческо Кавальканти, которого убили жители посада Гавилле в долине Арно, за что его родичи учинили над ними кровавую расправу, поэтому по нем в Гавилле стонут. Песня 26. «Гордись, Фьоренцо!» Долей величавой. Ты над землей и морем бьешь крылом, И самый ад твоей наполнен славой. Я пять таких в собрании воровском Нашел сограждан, что могу стыдиться, Да и тебе немного чести в том. Но если нам под утро правда снится, Ты ощутишь в один из близких дней, к чему и про то, как и все стремится Поэтому.